Мысль о превосходстве Бавари над нею приводила ее в ярость. Но ведь признается ли она ему во всем или не признается, он все равно тотчас, вскоре, завтра узнает о катастрофе. И так, надо бы н ждать этой ужасной сцены и перенести всю тяжесть его великодушия. Ей захотелось еще раз сходить к Лере. Но к чему? Писать отцу поздно. И, быть может, Она уже раскаивалась, что не уступила нотариусу, когда вдруг заслышала топот копыт по аллее. То был он. Он отпирал калитку и был бледнее, чем штукатурка стены. Бросившись с лестницы, она стремглав побежала по площади, и жена мэра, разговарившая а в у церкви с л и с т ь Будуа, видела, как Эмма вошла к сборщику податей. Она побежала сообщить об этом госпоже к о р о н Обе дамы поднялись на чердак и, прячась за развешанное для просушки белье, разместились там поудобнее, чтобы видеть все жилище б и н е внутри. Он был один в своей мансарде и вытачивал деревянную копию с одного из тех неописуемых изделий из слоновой кости, что похожи на башенки, сложенные из шаров и полумесяцев, прямые, как обелиск и не служащие никакой цели. б и н е выделывал уже последнюю фигурку. Труд близился к завершению. В мастерской, где чередовались свет и сумрак, от его станка летела светло-желтая пыль, словно с н о п искр из-под копыт скакуна. Оба колеса вертелись, гудели. б и н е улыбался. Голова его была опущена, ноздри раздувались. Казалось, он испытывает то полное счастье, какое доставляет мелочная, скромная работа, з а н и м а ю щ и е ум легкопреодолимыми трудностями и у с п о к а и в а ю щ и е душу окончательными осуществлениями, после которых нечего больше ждать. «Ага, вот она!» — сказала госпожа т ю в а ш Но гудение станка заглушало слова. Все же д о м о м послышалось, что она говорит о франках, и тетушка Тюваж шепнула а п а Она просит отсрочить взыскание недоимок. — Кажется, что так, — ответила другая. Они видели, как Эмма ходит взад и вперед по комнате, разглядывая по стенам салфеточные кольца, подсвечники, шары для перил, меж тем, как б е н е с с а м о довольно поглаживает себе бороду. — Уж не пришла ли она заказать ему что-нибудь? — спросила госпожа Тюваш. — Но ведь он ничего не продает, — возразила соседка. Сборщик подати что-то выслушивал, тараща глаза и ничего, по-видимому, не понимая. Она продолжала говорить нежно, словно о чем-то умоляла. Подошла к нему близко. Грудь ее тяжело вздымалась. Оба молчали. и н е к а к она с ним заигрывает», — спросила госпожа Тюваш. б и н е побагровел до ушей. Она взяла его руки в свои. «Вот до чего дошла». Разумеется, она предлагает ему какую-нибудь гнусность, так как сборщик податей, а ведь он человек храбрый, сражался под Бауценом и под Люценом, участвовал во французской кампании и даже был представлен к ордену почетного легиона. Вдруг отшатнулся, словно при виде змеи, и вскричал «Сударыня, как же это можно?» «Таких женщин следовало бы бить нагайками», проговорила госпожа Тюваш. «Да где же она?» – воскликнула госпожа Корон. При этих последних словах Эмма в самом деле исчезла. Увидя потом, что она проходит по большой улице и свернула направо, по дороге к кладбищу, обе дамы потерялись в догадках. «Тетка Ролле», – сказала Эмма, вбежав в к о р м и л и ц ы м н е дурно, распусти корсет». Она упала на постель и разрыдалась. Тетка Ролле прикрыла ее юбкой и постояла над ней. Потом, видя, что она ничего не говорит, отошла, села у прялки и стала прясть лен. «Ах, перестаньте!» – пробормотала Эмма, думая, что слышит жужжание токарного станка б и н е «Что приключилось?» – недоумевала кормилица. «Зачем она сюда пришла?» А она прибежала к кормилице, гонимая каким-то ужасом из собственного дома. Лежа на спине, без движения. С остановившимися глазами она едва различала предметы, хотя и прилагала к этому все усилия и почти идиотскую настойчивость внимания. Она разглядывала облупленную стену, две дымящиеся головни и большого паука, бродящего у нее над головой в трещине бревна. Наконец ей удалось собраться с мыслями. Она припомнила однажды с Леоном. О, как это было давно! Река сверкала на солнце, благоухал Жасмин. Унесенная мчащимся потоком воспоминаний, она скоро восстановила в памяти и вчерашний день. «Который час?» — спросила она. т ё т к а к о Роллая вышла на двор, заслонила правой рукой лицо от солнца и, взглянув вверх, медленно вернулась со словами «Часа три будет». Спасибо, спасибо. Он сейчас приедет. Это уж верно. Конечно, он добыл денег. Но ведь он пойдет прямо туда. Он не знает, что она здесь. И она приказала кормилице скорее сходить к ней в дом и п р и в е с т и его. Скорее, пожалуйста. Иду, милая б а р н я иду. Теперь е м у удивлялась, как прежде о нем не вспомнила. Ведь он дал ей вчера слово. Он его сдержит. Она уже воображала себя у Лерре, как она выложит перед ним на конторку три банковских билета. Потом придется сочинить какую-нибудь историю, чтобы объяснить все это Бавари. Но что придумать? Кормилица между тем все не возвращалась. Но так как в избе не было часов, Эмма подумала, что преувеличивает продолжительность отсутствия. Она принялась ходить по саду, шаг за шагом. Пошла по тропинке вдоль изгороди И опять поспешно повернула назад Предположив, что крестьянка Могла вернуться другой дорогой Наконец, устав от ожидания Охваченная подозрениями Которые спешила от себя оттолкнуть Не зная, бродит ли она тут целый век Или всего одну минуту Она села в угол Закрыла глаза Заткнула уши Калитка скрипнула Она вскочила Не успела она выговорить слово, как тетка р о л л ы объявила. «У вас в доме никого нет». «Как никого?» «Так-таки никого». «А барин плачет, зовет вас». «Послали везде вас разыскивать». Эмма ничего не отвечала. Она задыхалась, водя вокруг глазами, меж тем, как крестьянка, и с п у г а н н а е выражением ее лица, невольно отступала, п о подумав, что она сошла с ума. Вдруг е м у ударила себя по лбу, вскрикнула, так как в душе ее, как я р к о й молния в т е м н о й ночи, пронеслось воспоминание о Родольфе. Он так добр, так чуток, так великодушен. И даже если он будет колебаться, оказать ей эту услугу, она сумеет принудить его, одним взглядом напомнив ему их прежнюю любовь. Она бросилась в гюшет... не сознавая, что идет добровольно навстречу тому, что только что привело ее в такой гнев, и менее всего на свете подозревая, что принятое ею решение – та же проституция.